Глава 13. «И сколько мы будем бродить по этим пещерам?» Рис злился. темнота его раздражала, но еще больше злило то, что горы, как оказалось, просто изобиловали пещерами. Прежде он уже бывал здесь, однажды пришлось отправиться к мастеру, который впоследствии выковал для воина клинок, и этот меч сейчас висел на поясе мужчины» спрятанный в ножны, но готовый к бою по одному мановению руки своего господина. «Если бы я знал, где именно прячется Ксо, мы бы уже нашли его», – зашипел в ответ Имар. Ему, как и Алору, совсем не нравились пещеры, а еще меньше нравились те, кто их населял. Имар, в отличие от Риза, не успел наведаться к мастеру и получить свое оружие. Он сбежал до этого момента. Но портальщик знал о горах больше, чем когда-то рассказал девушке-целительнице по имени Роберта. Внутро горы они отправились вдвоем. Остальные воины остались ждать в Мертвой долине вместе с лошадьми. Ни Рис, ни Емар не боялись. Оба помнили, что при надобности смогут переместиться туда, куда им будет надо. Дар портальщика оказался как нельзя кстати для обоих. «Мы можем бродить здесь целую вечность», заявил Алр еще спустя час блужданий во тьме. Имар остановился и замер, словно прислушиваясь к звукам. Подражая спутнику, застыл и рис. Но он услышал лишь капель. Где-то по стене стекал родник и тихий шелест, словно огромная змея кралась, намереваясь напасть со спины. Оба знали, что это всего лишь ветер. Эти пещеры имели связь с долиной, и воздух в них был относительно чист. «Нам надо подумать, где бы Ксо мог устроить свое убежище», проговорил Имар, хмурясь в темноте. Висевший над головами магов огненный шар опустился ниже, осветив каменную тропу, уходившую дальше во тьму. Там она разветвлялась и исчезала в кромешном мраке. «Ты чувствуешь?» – вдруг потянул носом воздух рис. «Что?» – не сразу понял портальщик. «Это амбре!» – скривился темный воин. «Воняет тухлятиной и навозной кучей». И Мара было покачало головой, но вдруг и сам уловил тонкий запах, далекий от приятного. «Драконы!» – произнесли маги почти одновременно. Портальщик посмотрел в глаза Ризу. «У меня есть идея», – проговорил он. «Что если Ксо прячется среди драконов? Никто не сунется на территорию этих монстров, так что это идеальное место для убежища». Я бы тоже не очень хотел туда соваться. Тириус старший самый, который пещеру золотой печати охраняет. Мне не друг. Тот еще зверь. К нему подход нужен. Или золото, согласился Эймар. Но все же мне кажется, я прав. Ксо там. И девчонка тоже. Лишь бы твои порталы работали хорошо, мрачно проговорил Рис. «Мне совсем не хочется оказаться в лапах у этих тварей!» Портальщик кивнул. Пещеры его пугали, особенно та их часть, где жили драконы. Но повелитель не тот, кто будет ждать долго. «Рискнё», — произнёс маг. «Если ты ошибся, я с тебя шкуру спущу», — прорычал Алр. «Не угрожай», — огрызнулся портальщик. «А то смотри». «Закрой переход перед самым твоим носом в нужный момент». Оба застыли, поглядели друг на друга почти с ненавистью. Объединить их не смог даже приказ хозяина теней, но обоим пришлось смириться. «Хорошо». Рис первым пошел на попятную. «Партнеры». И даже протянул руку Имару. Тот кивнул, но пожал ладонь теневого мага с неохотой словно это была не рука, а ядовитая змея. «Тогда вперёд! Чем раньше мы добудем камень, тем быстрее всё закончится», – констатировал Аллар, и портальщик кивнул. «Довольно?» – Райн сел на кровать, вытянув длинные ноги. Я же застыла, держа в руках нож, вертя его и так, и сяк. Вязь выходил из головы. Я рассматривала её, искренне любуясь. Он никогда не повторяет узор». «Зачем ты?» «Объяснил Тёмный. Говорит, что для каждого делает особенное оружие. Кровь, которую мы жертвуем клинку, даёт эту связь». «Она прекрасна», – прошептала я и посмотрела на Ксо. «Но как им пользоваться?» Мак усмехнулся. «Мне казалось, ты неплохо бросаешь ножи», – заметил он. «В тебе мои навыки, помнишь?» «А во мне?» «Умение исцелять», — кивнула я, продолжив фразу за мага. «Именно. Поэтому тебе не нужно думать, что делать. Это сделает твоё тело». Он встал и подошёл ближе. «Почему ты решил подарить мне этот нож?» — спросила тихо, а сама, запрокинув голову, посмотрела в синие глаза бывшего врага. «Просто я понял, что тебе это нужно». Он помрачнел. «Боишься, что не сможешь защитить меня, как обещал?» – предположила я. Маг покачал головой. «Нет, я знаю, что буду биться до конца, но повелитель...» Он выдержал паузу. «Его нельзя недооценивать, поэтому будет лучше, если у тебя будет оружие против Имара и Риза. Мне так, скажем, спокойнее». «И мне?» Я улыбнулась, опустила руку, держа клинок. «Спасибо, не ожидала». Рай, наклонившись, легко коснулся своими губами моих губ, затем отстранился. «Тебе нужны ножны, я куплю подходящие. Прямо сейчас и отправлюсь, заодно принесу нам еды». Вот здесь я и принялась расспрашивать. «И как долго ты намерен прятать меня?» «Пока не получу камень», — последовал честный ответ. «Если бы я только знала, как...» Начало было, но палец мага лег на мои губы печатью. «Всему свое время», — только и сказал он. «Я сейчас уйду. Прошу, сиди здесь и не выходи никуда. Без меня драконы могут напасть на тебя. Против них этот нож, как зубочистка. Они не тени». Они сильные и быстрее. К тому же темнота будет на их стороне. «Обещаю, что останусь здесь до твоего возвращения», шепнула в ответ. «Я ведь себе не враг», добавила, вспомнив драконов. «Ни Тириуса нет. Хозяин пещеры показался мне разумным. Хотя без Ксо не знаю, как бы он повел себя в отношении меня. Вряд ли бы стал разговоры вести» и пополнилась бы его обитель косточками бедной целительницы. Невольно усмехнувшись, проговорила. «Только возвращайся поскорее!» «Обязательно!» — ответил мужчина, наклонился ниже и снова, едва уловимо, коснулся своими губами моих, после чего ушёл, растворившись во тьме, а я осталась ждать. Пещеры просто кишили драконами, Чудовища скрывались во тьме. Дышали вонью, под ногами воинов хрустели кости и останки. Простор пещер был наполнен сладковатым, тошнотворным ароматом, от которого сводило желудок и хотелось как можно скорее вернуться на свежий воздух. Да куда угодно, лишь бы подальше от этого кошмара. Несколько раз твари пытались напасть, но Имар своё дело знал – Открывал он порталы так быстро, что за спиной запрыгнувшего следом за портальщиком Риза лишь успевали щелкнуть стальные челюсти, а маги выпрыгивали в каменной долине, снова и снова, отчаявшиеся и злые. «Так мы будем искать до окончания веков», — прорычал Аллар. «Есть другие предложения?» — в тон ему ответил Имар. Ксо слишком осторожен, я не чувствую его там, в недрах горы. Дракон сбивают с толку, мешают поиском. А он прекрасно знал, где прятаться. «И что прикажешь делать?» — снова зарычал тёмный маг. Он уже начал выходить из себя. Время утекало, как песок сквозь пальцы. А они так и не сдвинулись с мёртвой точки. Даже стало страшно, как разозлится повелитель, если они снова вернутся ни с чем. Нет, в таком случае лучше не возвращаться, а то им не жить». Повелитель скор на расправу. Он и так проявил чудеса терпения, но каждому терпению, как говорится, приходит конец. Арис хотел жить. Более того, он хотел занять место Ксо, которое по-прежнему пустовало. Повелитель словно ждал, что Райан приведет к нему девчонку. Не мог поверить или понять, что его лучший воин стал предателем. Но до это Аллор ему еще докажет, если портальщик не подведет. «Возвращаемся в пещеры», – скомандовал Рис. «И мы не выйдем, пока не найдем девчонку. Желательно», – добавил он уже тише, – «без Ксо. С ним я бы разобрался позже» когда камень будет у повелителя». И Марк коротко кивнул, взбахнул рукой и открыл переход. За темнотой портала была такая же тьма и ничего больше. На этот раз Мак вывел их обоих прямиком в пещеры, вонявшие искрементами драконов. Что-то подсказывало мужчине, что хитрый Райан спрятал свое убежище именно здесь. Это было разумно. Мало кто рискнет сунуться в пасть к самой смерти. Пройти черед драконов сможет не каждый, но у них получится. «Держись рядом», – шепнул портальщик Ризу. «Мы будем передвигаться скачками. Если на нас нападут, промедление равносильно смерти». Аллар ничего не ответил, но он был готов. Слишком многое поставлено на кон. Сделав первый шаг, Имар поднял руку и сотворил магический шар. Вспыхнув зелёным, тот взвился над головой мужчины и полетел, освещая тускло каменную тропу, между зубов скал. Некоторое время ничего не происходило, а затем темнота ожила, двинулась прямиком на них. Воздух стал настолько густым от вони, что Имар молниеносно отреагировал, открыв портал. Они с Ризом прыгнули в него одновременно и очень вовремя. Миг и щелкнувшие огромные челюсти раздробили бы человека напополам. Но портал уже выплюнул магов на несколько шагов дальше. Это было все, что смог предусмотреть Имар. Он совершенно не ориентировался в недрах горы. Зато подобный способ передвижения, хоть и затратный для маны, все же оберегал от драконов». Так они продолжали двигаться, прыгая из портала в портал. и Имар успевал просмотреть путь на несколько шагов вперёд и переносил себя и своего спутника до того, как дракон обрушивал свою ярость уже не на живых людей, но на пустоту, оставшуюся после перемещения. «Да сколько же их здесь!» – ужаснулся Рис, когда они в очередной раз выпрыгнули из темноты в темноту. Зелёный шар продолжал свой путь, а драконы, разозлённые маневренностью добычи, уже не таясь, спешили за мужчинами, ревя и стуча массивными хвостами по стенам. Да так, что во все стороны летели камни и тёмный склизкий мох. «Так долго я не продержусь», – произнёс Имар, Оглядевшись, он направил магический свет вперёд заставив его облететь стену, возникшую перед магами. «Если там не будет выхода из драконьего логова, им придётся убираться из недр и начинать всё заново. Только где? Неужели они ошиблись и неправильно рассчитали?» Имар во все глаза следил за полётом зелёного шара, надеясь не пропустить проход в следующую пещеру. Но перед ним, казалось, была лишь стена». Проклятие Имар, взревел за спиной Алер, убираемся, нет здесь ничего. Он даже схватил мага за рукав, но почти сразу отпустил. Портальщик ринулся вперёд, а Рис принял бой с драконом, вдруг сообразив, что Имар не спешит снова открывать переход. С ума сошел?» – заорал он и ударил магии в первую морду, появившуюся из темноты. Морда была страшной и жутко недовольной, усыпанная шипами, за глазами, похожими на два горящих блюдца. Морда приблизилась и ощерилась острыми клыками-кинжалами, обдав тёмного мага смрадом из пасти. Но Имар не видел и не слышал своего спутника, потому что нашёл то, что они искали. Проход. В стене был проход. Узкий, едва различимый, Но он был, и Ямар едва не пропустил его. Как оказалось, коридор, ведущий из пещеры с драконами, можно было разглядеть только под определенным углом. И портальщику просто повезло, потому как шар, возвращаясь назад, созвал чуть различимую тень от выступа, за которым скрывалась расселина. Нашёл! — крикнул Ризу Ямар, и, не дожидаясь темного воина, первым ринулся вперёд, готовый, тем не менее, улизнуть, если его встретит Ксо. Один на один с этим сумасшедшим магом он сталкиваться не хотел, бой закончится плохо. Аллар, обернувшись, успел увидеть, куда скрылся бывший беглец и, метнув в очередную уродливую драконью голову сгусток пламени, бросился следом. Тёмный коридор оказался на удивление просторным, хотя пришлось пригнуть голову, чтобы не задевать низкий потолок. «Думаешь, нашли?» – тихо спросил Аллор, догнав портальщика, который осторожно двигался вперёд, приглушив магический свет. «Я надеюсь, что нашли!» – отозвался тот и продолжил идти, не оглядываясь назад. То, что я услышала, напоминало отдалённые крики. В первую минуту даже напряглась. «Неужели это Ксо? Только вряд ли он бы стал кричать, да ещё там, в пещере с драконами». Одна мысль о том, чтобы выйти туда одной, без Райана, вызывала в теле дрожь. Нет, это был не он, но определённо я слышала голоса. А значит, в пещеру под горой кто-то проник. Ещё бы знать кто, друг или враг. Впрочем, «Друзей у меня было мало. Осмелюсь предположить, что у Райана их было ещё меньше. А потому я приготовилась встретить врага с оружием и... камнем портала. Его я на всякий случай зажала в ладони. Выставив перед собой нож, прошла в сторону, встав так, чтобы меня не могли увидеть те или тот, кто пришёл. Прижавшись спиной слева от входа, застыла» почти не дыша, готовая нанести удар первый. И откуда только во мне столько готовности убивать? Не иначе это крепнет наша связь с Райаном, наш обмен силой. Не знаю почему, но чувствовала в себе способность противостоять, драться. Ксо сказал, что никто не знает об этом убежище. Но кто-то совершенно точно шёл в направлении пещеры, двигай с осторожностью по узкому коридору. Звуки и крики стихли. Лишь где-то вдали, в самой глубине горы, что-то огромное недовольно ворочалось, а я, замерев, гнала прочь страх, понимая, что раз этот некто двигается с осторожностью, значит, это не друг. Друг бы шёл открыто. Тишина вокруг стала почти невыносимой, Мне показалось, что я слышу, как стекает где-то по стене подземный ручей. А еще было оно — дыхание. Не одного человека, а нескольких. «Райан!» — позвала мысленно. Вспомнила, как он приходил ко мне, используя нашу связь. «Жаль, что я так не умела». «Райан!» — повторила громче, пытаясь не поддаться отчаянию. Но в ответ тишина. А затем, мгновение спустя, темнота выплюнула яркий свет и человека, выпрыгнувшего вперёд, не думая, что тварю ударила своим новым опасным ножом, способным убить тёмного мага. Ударила, вложив в удар всю свою силу и почти сразу ощутила, как нож пробил грудную клетку и вошёл в твёрдое тело. Как и предсказывал Райан, Моя рука отреагировала сама. Чужая память толкнула в сторону. Я вырвала нож и отскочила назад, встав в немыслимую стойку, готовая встретить врага снова. Из темноты коридора вышел человек. Сделал неловкий шаг на ватных ногах, а затем просто повалился вперед лицом на каменный пол. Я стиснула зубы, успев увидеть и узнать вошедшего. Аллар Ирис. Откуда он только оказался здесь? Крепче сжав нож, мельком посмотрела на мага. Было интересно, жив он или нож, способный отнять жизнь у теневого воина, справился со своей работой. Как же вовремя Райн подарил мне его? Но вот пространство темноты осветила яркая вспышка. Я пригнулась своевременно для того, чтобы уйти от брошенного прямо в лицо сгустка пламени, реагируя слишком быстро для прежней меня. «Вот ты и попалась!» — прозвучал знакомый голос, и имар, маг порталов, вошел в пещеру. Я поднялась, распрямила спину, встретив его пристальный взгляд. Выставила перед собой оружие, сетуя на то, что рядом нет ксо. Но раз его нет, то стоит рассчитывать только на себя и не отвлекаться ни на что постороннее. Имар прошёл вперёд, не отрывая от меня взгляда, наклонился к своему спутнику и тронул его за плечо. Портальщик решил, что маг жив. Он ещё не знал, какими свойствами обладает оружие в моей руке. А когда действительность предстала перед ним, Резко подскочил и уставился на меня. «Он мёртв?» – скрикнул мужчина. «Конечно!» – кивнула я. Взгляд Имара переместился на оружие в моей руке. В глазах вспыхнуло понимание. «Когда успела?» – только и сказал он. «Успела!» – ответила резко. Удивляться тому, что только что убила Риза, не стало, После об этом подумаю и поражусь своей жестокости. А сейчас надо выжить. Ведь Имар и Рис не просто так появились в пещере. Меня искали не иначе. Ради камня. Ради того, чтобы выслужиться перед повелителем теней. Имар пришел убить меня. Я это видела в его взгляде. Горящим ледяным спокойствием. Обманчивое зрелище. Я думал, ты целительница, мягко произнес он. Я думала, ты мой друг, парировала тихо. Я и был им, он сделал шаг, оказавшись ближе. Ты сама виновата в том, что случилось. Я не собирался тебя предавать. Ты собирался достать из меня камень и купить за его счет свободу для себя. Я еще крепче сжала пальцами рукоять ножа. Убивать Имара не хотелось. Мы слишком многое пережили вместе. И портальщик это знал. Чувствовал мои колебания. На его губах застыла печальная улыбка. «Я хотел, чтобы ты полюбила меня, доверилась мне. Тогда, да, получив камень, я собирался выкупить свободу для нас обоих. Но ты сделала неправильный выбор». Он медленно поднял руки И я, увидев эти манипуляции, только покачала головой. «Не делай резких движений», — предупредила мужчину. «А то что?» — он скривил рот. «Убьёшь меня? Как Риза?» «Если понадобится», — почти солгала я. Взгляд бывшего союзника опустился на нож. «Как ты его получила? Как тебе удалось?» «Какая разница?» Я отступила назад, увеличивая расстояние между нами. «Помня о портальном камне, который был при мне, просто повезло или...» «Интересно», — он прищурил глаза. «Убирайся отсюда, пока не вернулся Райан», — предложила магу. «Он тебя в порошок сотрёт, когда увидит». Има раскалился, и я от чего-то поняла, насколько мне он противен». Мужчина, который умеет убегать, но не умеет простить и понять. «К тому времени, когда Ксо вернется сюда, мы будем уже далеко», — сказал он и напал. Это не было неожиданностью, но поросило другое. Оказывается, мой друг-портальщик умеет драться. Что ж, этого стоило ожидать. Повелитель не отбирает для себя абы кого». Просто я сама владела навыками Райна еще плохо. Да, у меня была его сила, но он не мог лечить так, как я. А я, и это доказал короткий бой с Имаром, не умела еще сражаться так, как это сделал воин теней. Размеры пещеры не открывали маневренности. Эмар напал стремительно, хитро, обдуманно. Швырнув меня огненным шаром, Он понял, что ускользну. И понял, в какую сторону. Я едва успела увернуться от удара, направленного по моей руке. Портальщик хотел выбить нож, но не получилось. Ускользнув, ударила на наотмашь, и мне повезло больше. Хотя назвать везением алую царапину на его руке очень сложно, и все же я попала. Это придало сил и уверенности в себе» и разозлила бывшего союзника. Он усилил натиск. «Боги, как же быстро он двигался!» Прежде не замечала за портальщиком подобной прыти. При этом Эмар двигался осторожно, стараясь не податься искушению и не схватить мой нож. Это было бы чревато, так как сталь знала лишь мою кровь, мою и райна. И всё же, уклоняясь от магии своего приобретённого врага, я понимала, что вечно такая пляска продолжаться не может. Разве что придётся воспользоваться порталом. Вот ещё один магический шар разбился о стену за моей спиной. Взвизгнув, присела, перекатилась, чувствуя камни худой спиной. Поднялась на ноги, уже ощущая усталость. А вот Имар ее, казалось, не чувствовал. Надо использовать камень, поняла я. Уйду сейчас, Райн после меня найдет, как делал это всегда. Но не успела. Имару удалось то, что он задумал, а я слишком устала, я была совсем не воином, чтобы бесконечно противостоять своему врагу. Когда тяжелый ботинок мага обрушился на мою руку, ударив по запястью, пальцы бессильно разжались и выронили нож. Портальщик издал радостный вопль, бросился на меня и не подумав поднять опасное оружие. Даже стало жаль, что он так быстро понял, из чего и кем создан этот нож. И Марни церемонился. Я разворачивалась к нему, готовая вцепиться в лицо бывшему приятелю, словно кошка, но он ударил первым, успел раньше на долю секунды, ударил прямо в лицо, отчего внутри что-то хрустнуло, и на губы упала горячая капля крови, голову отбросила назад, как, впрочем, и всю меня. И сдав стон, я повалилась, хватая руками воздух, в тщетной надежде вцепиться хоть за что-то и вцепилась в руку своего врага. Мужчина не проявил милосердия, схватил за шею, пригнул, нанося очередной удар прямо в живот. Боль скрутила нутро, удар выбил воздух, и я не смогла даже закричать. Лишь промычало что-то невразумительное, призывая все проклятия этого мира на голову Имара. Только ему на это было плевать. «Если бы ты выбрала меня!» – заорал он, хватая меня за волосы. «Если бы ты полюбила меня, этого бы не произошло!» Его свободная левая рука взметнулась вверх, открывая тёмный зев портала. Я закашлялась, сплюнула кровью, сделав отчаянную попытку высвободиться, но меня лишь встряхнули, будто тряпичную куклу, и снова ударили. «На этот раз коленом в грудь, чтобы не дёргалась!» «Я тебя любил!» – заорал он и потянул меня за собой, шагнув в портал. «Сомневаюсь!» – ответила магу. Хотела произнести это гордо и спокойно, но вышло лишь жалобное мяуканье. Не отпуская моих волос, портальщик дёрнул меня за собой, прямо в темноту. Я царапала его ногтями. Я пыталась кричать. Я звала Райна, мысленно, чтобы не доставить удовольствия своему мучителю. Но всё тщетно. Тьма поглотила нас. Портал закрылся, и всё вокруг закружилось в воронке жуткого видения, в котором я уже видела себя мёртвой».